Глава третья. Нас ждут мраморные гробы. Ничтожество, раздраженно произнес барон. Какого черта их спасать? Зачем они нужны? Им наплевать на все, лишь бы спасти свои никчемные жизни. Все эти громкие признания в любви к Германии – обычная ложь. Вы знаете, что сказал перед тем, как прикончить своих детей этот милый? приволакивающий ногу уродец Геббельс. «Германский народ оказался недостоин своих вождей», — объявил он, «и потому пусть гибнет вместе с ними». «Как вам это нравится, господин советник?» Потянутый мужчина, стоявший у окна, заложив руки за спину, пожал плечами. «Мне это не нравится, господин барон, но я знаю и другое. Геббельс был гением пропаганды». И его уроки нам еще понадобятся. Неужели вы надеетесь, что немцы еще раз клюнут на идеологию нацизма? На идеологию, в которой не будет крайности, которые позволили себе Гитлер и Гиммлер. Уж мы-то с вами знаем, что в так называемом гитлеризме было многое, что существовало в сознании немцев и до него. И будет существовать дальше. Тут не о чем даже спорить. Барон решительным жестом пресек разговор. «Это все теории и философские дебри. Давайте отложим их для лучших времен. А сейчас надо заниматься вещами практическими. Например, альпийским золотом». Человек, которого барон назвал советником, не стал спорить. «Вы хотите его найти и вывезти из Германии?» «Боюсь, сейчас нам не удастся это сделать». А я не фантазер, поэтому наша задача – не допустить, чтобы оно попало в руки русских и американцев. Согласны? Что мы имеем? О золоте из оставшихся в живых могут знать Борман, Геринг, Лей. Борман исчез, и хорошо, если он мертв, они находятся в руках русских или американцев. Геринг, если бы он знал то он бы не утерпел и давно уже торговался с американцами. Но этого, по нашим сведениям, не происходит. Значит, он просто не знает. И это объяснимо. Все-таки Гитлер ему не доверял в последнее время. Он что-то мог знать до их ссоры с фюрером. Его сведения просто устарели. Золото перепрятывали последний раз, когда между ним и Гитлером пробежала черная кошка. А теперь лей. Мне сообщают, что в тюрьме он мучается проектами послевоенного устройства мира. Как будто его кто-то об этом спросит. Но американцам нужно от него совсем другое. Пока он молчит. Но психика хронического алкоголика, особенно после того, как ему не дают пить, вещь ненадежная. Конечно. Самое разумное в этой ситуации – «Нейтрализовать его?» – спокойно сказал советник и спросил. «Как охраняется тюрьма?» «Неплохо, хотя американцы достаточно беспечны. Чувство победителя расслабляет. А зачем вам это? Неужели вы все-таки хотите попытаться освободить их?» «Господин барон, я знаю о вашем отношении к осужденным, но не буду скрывать от вас... На тайном совете, в который я вхожу, принято решение попытаться вытащить кое-кого из тюрьмы. Мы уже нашли находящихся на свободе людей из группы от Скорцени. Это лучшие специалисты по диверсиям. К тому же во дворце юстиции и тюрьме работает довольно много немцев, пленных и гражданских. Если ими заняться... Да а совсем рядом с Нюрнбергом несколько лагерей с пленными из частей СС. «Вы знаете мое отношение к этим людям в тюрьме», — непримиримо сказал барон. «Я считаю большой ошибкой всякую попытку спасти их. Пусть отвечают. Они должны стать искупительной жертвой». «Мы все знаем», — пожал плечами советник. «Больше того, некоторые члены тайного совета...» «Разделяют вашу позицию. Но решение принято. Ну да, в дело вступает знаменитая немецкая дисциплина. Но ответьте мне, зачем они нам на свободе? Что с ними делать? Они вовсе не наполеоны. Вспомните, советник, большинство из них выдали американцам сами немцы. Они не нужны никому». «Неужели вы думаете, что найдутся желающие воевать за них?» «В том-то и дело, что найдутся». «Наверное, наверное, найдутся, отчаянные головы. Но как только вы вылезете, союзники ведут военное положение и разнесут все, что еще не успели разнести. Но зато мы не допустим процесса, который переломит хребет Германии. Мы продемонстрируем силу нашего духа, это главное». «Господи! Опять эта мистика! Вы еще расскажите мне, что надо вернуть копье судьбы, потрясти им, и мир снова будет у ваших ног!» «Но ведь он был у наших ног, барон», — напомнил советник. «Люди верили Гитлеру, потому что он сам верил в свое предназначение. И сегодня, когда немцы деморализованы и сходят с ума, им нужен новый символ веры. «Нужно продемонстрировать, что у нас есть силы и возможности, что мы не бараны, которых гонят на бойню или собираются кастрировать». Барон тяжело вздохнул. «Окей, как говорят наши друзья-американцы, не буду вас и ваш тайный совет разубеждать. Вперед, и пусть копье принесет вам удачу». «Хорошо бы его найти для начала», — засмеялся советник. «Ах, у вас его и нет еще. А где же оно?» «Похоже, у американцев. Но мы попробуем его достать. Нужны символы, господин барон, символы. Вы слишком материалистичны. Общаясь с американцами, и вовсе превратитесь в бизнесмена. А немцам нужны символы духа. Так уж они устроены». Нам нужен не сам Гитлер, который в конце превратился в дряхлую развалину, а та сила, которая вознесла его на вершину и отвернулась от него, когда он перестал слушать ее. Ох уж эти мне немцы! А чем же собираетесь заниматься вы, господин барон? Думаю, самое реальное, что мы можем предпринять, дискредитация самого процесса. Немцы, весь мир, должны увидеть, что это не настоящий справедливый суд, а просто сведение счетов и месть победителей. Вы тоже немецкий мечтатель, господин барон. Найдете адвокатов, которые докажут, что Кальтенбрунер и Геринг – ангелы воплоти? Вы представляете, какие документы будут предъявлены? Чьи свидетельства – Какое впечатление они произведут? Представляю. Но у союзников на совести тоже масса грехов. И если в них покопаться, взять хороших адвокатов, доказать, что победители и побежденные одним миром мазаны, процесс можно затянуть и профанировать. Вряд ли это нам позволят сделать, но попытаться можно, согласился советник. Давайте будем действовать... С двух сторон. Советник прошелся по кабинету, улыбнулся каким-то своим мыслям. Кстати, Геринг говорит, что через пятьдесят лет германский народ признает его и всех остальных подсудимых героями. Перенесет полуистлевшие кости в мраморных гробах из могил в национальный храм и будет молиться на них. Ого! Ого! Толстый и жадный Герман записался в святые. Его надо было упрятать в тюрьму гораздо раньше, чтобы на его совести было поменьше грехов. А что касается их костей, он ошибается. После того, как их повесят, союзники позаботятся, чтобы их трухлявые кости не нашел никто и никогда. Их просто уничтожат. Советник засмеялся. Герингу сказали то же самое. А знаете, что он ответил? «Что тогда возьмут чьи-нибудь кости, выдадут за кости Геринга и все равно возложат в мраморные гробы. И потекут миллионы паломников, чтобы приложиться к мощам великомучеников. О, Господи! Кем себя вообразил этот толстяк? Сейчас он худ, как чучело, кожа висит складками как у слона». «В них можно даже устроить тайник». «Брррр! Какая мерзость!» — передернул плечами барон. «Хорош символ нации». Проводив гостя, барон вернулся в дом. Сверху по лестнице навстречу ему спустился олов «Ну, ты слышал?» — поинтересовался барон. «Да». «И теперь мне понятно, зачем и от кого Гюнтер Тилковский...» Получил команду перебазироваться со своими людьми ближе к Нюрнбергу. «Думаешь, его хотят использовать?» «Ясное дело. Они готовят нападение на дворец юстиции. Именно этому их и учили». «А каковы будут наши действия, господин барон?» «Наши действия?» «Наблюдать?» «И только?» «Пока да». — Там видно будет. Посмотрим, что у них получится. Хотя я уверен, что у них не получится ничего. — Осмелюсь заметить, господин барон, вы не знаете, на что способен Гюнтер и его люди. Барон, изучающий, посмотрел на Олофа: « Тебе что? Хочется еще поиграть в войну? И получить от американцев пулю? Олоф инновато опустил голову. Надо трезво и серьезно смотреть на вещи, мой мальчик. Но надо и что-то делать. Дело для тебя есть. Меня сейчас больше всего занимает старый пьяница Лей. Этот любитель витать в облаках и мастер высокопарных речей ни о чем. Американцы могут вытащить из него сведения о золоте, пообещав ему участие в каком-нибудь химерическом проекте. Его просто обведут вокруг пальца. Или применят к нему какие-нибудь спецсредства, которые развяжут ему язык помимо воли. И что же нам надо делать? Нам надо лишить его всех иллюзий. Прежде всего, относительно его собственной судьбы. Тогда он замкнется в себе и уйдет в свои мечтания. А там мы можем это сделать? Мне нужно подумать». Начинай прямо сейчас. Постскриптум. Немецкий народ периодически производит на свет агрессивных лидеров, а затем слепо следует за ними. Детальное изучение личности этих лидеров позволит получить больше информации о характерных и привычных устремлениях народа Германии, которая может оказаться полезной для тех, кто будет заниматься реорганизацией и преобразованием Германии. Рекомендуем расстреливать осужденных не в голову, а в грудь, поскольку для изучения желательно получить минимально поврежденные тела, а в особенности совершенно неповрежденный мозг. Из Комитета американских психиатров и неврологов.